И тут, подобно озарению, в голове мисс Климсон пронеслось южная Одли-стрит. Конечно, она не знала, что Уимзи сейчас находится на курорте Кроу-Бич. Она надеялась застать его в Лондоне. Ее целиком захватило желание немедленно отправиться на южную Одли-стрит. Она не знала, что будет делать, добравшись туда, но чувствовала, что должна ехать. Душа ее противилась тому, чтобы обнародовать найденную в церкви записку, услышать историю от самой Веры Файндлейтер. Вот что было ей сейчас нужно. Она села на первый поезд до Ватерлоо, оставив для Уимзи и Паркера дома письмо, загадочное и изобилующее невероятным количеством заглавных букв и подчеркиваний, которое они, кстати, так и не получили. На Пикадиле она обнаружила бантера, от которого узнала, что Милорд сейчас находится на Кроубич вместе с мистером Паркером. Сам Бантер как раз отправлялся в путь, чтобы присоединиться к ним. Пользуясь случаем, мисс Климсон попросила его передать лорду Питеру записку еще более туманного содержания, чем вышеупомянутое письмо, и отбыла в направлении южной Одли-стрит. «Только добравшись туда», Она поняла, насколько смутно представляет себе цель своей поездки и как мало можно узнать, просто бродя по улице взад-перед. Кроме того, внезапно она осознала, что если мисс Уитакер действительно проворачивает какие-то тайные дела на южный Одли-стрит, то встреча со знакомой, патрулирующей квартал, может показаться ей весьма подозрительной. Потрясенная собственным открытием, мисс Климсон зашла в аптеку, чтобы перевести дух. Она сделала вид, что выбирает зубную щетку. Сравнение разных форм, цветов и размеров должно было занять некоторое время, а аптекари порой бывают такими разговорчивыми. Оглядывая помещение аптеки, мисс Климсон заметила полку, на которой стояли жестянки с мазью от кашля. Средство было названо по фамилии аптекаря. «И еще, пожалуйста, баночку вот этой мази», — сказала она. «Восхитительные лекарства, просто потрясающие. Я пользуюсь им уже много лет и просто обожаю его. Я советую его всем моим друзьям, особенно при инфлюенции. Одна моя подруга, кстати, она частенько проходит мимо вашей аптеки, только вчера пожаловалась мне на то, что подцепила страшный кашель». «Дорогая моя», — сказала я ей, — «вам обязательно следует купить баночку этой чудесной мази, и у вас больше не будет с кашлем никаких проблем». Подруга была так мне признательна за рекомендацию. «Кстати, она еще не заходила к вам?» И мисс Климсон подробно описала аптекарю Мэри Уитакер. Следует отметить, что в борьбе между ее совестью и тем, что Уилки Коллинз называет страстью к расследованию, совесть неуклонно создавала свои позиции. Так что мисс Климсон стала прибегать к прямой лжи, чего раньше никогда бы не позволила себе. Тем временем аптекарь ответил, что женщина с такой внешностью к нему не заходила. Мисс Климсон ничего не оставалось, как ретироваться и подумать, что делать дальше. Перед тем, как покинуть аптеку, она тихонько пустила свой ключ в корзину с губками, на которую опиралась локтем. Ей мог понадобиться предлог для того, чтобы прийти на Южную Одли-стрит еще раз. Совесть тяжко вздохнула. Ангел-хранитель уронил в корзину с губками несколько слезинок. Зайдя в ближайшее кафе, мисс Климсон заказала чашку кофе и стала сочинять план поквартирного обследования улицы. Ей нужен был предлог и маскировка. В немолодой пансионерке проснулся дух авантюризма и первая дюжина придуманных ею вариантов была скорее фантастического, но никак не практического свойства. Затем ей на ум пришла поистине блестящая идея. Мисс Климсон относилась, и не скрывала этого, к тому типу людей, которые нередко занимаются сбором пожертвований. Более того, церковь, которую она посещала в Лондоне, владела небольшой миссией, постоянно нуждавшейся в средствах, и у мисс Климсон было несколько подписных листов, что давало ей законное право на сбор пожертвований, обход квартир с целью сбора средств. Что может быть лучше? Да и вопрос с маскировкой оказался не столь уж мудреным. Мисс Уи Такер видела ее только при полном параде и в совершенно другой обстановке. Будет достаточно уродливых стоптанных ботинок, потрепанной шляпе, бесформенного пальто и темных очков, чтобы Мэри не узнала ее на расстоянии. При столкновении лицом к лицу будет неважно, узнает ли мисс Уитахер или нет, ведь если таковое произойдет, это будет означать, что задача мисс Климсон выполнена и нужный дом обнаружен. Она встала из-за столика, расплатилась и поспешила в магазин, чтобы купить очки, поскольку была суббота. Обзарядясь солнцезащитными очками, которые отлично скрывали ее глаза, при этом не привлекая к себе внимания излишней загадочностью, она сняла комнату близ площади Святого Георга, чтобы как следует подготовиться к предстоящей авантюре. Было ясно, что до понедельника начинать обход не имеет смысла. Для сбора пожертвований вторая половина субботы и воскресенья – время безнадежное. Подбор одежды и аксессуаров занял практически весь вечер. Удовлетворенная проделанной работой, мисс Климсон спустилась вниз, чтобы выпить чаю с квартирной хозяйкой. «Прошу вас, садитесь, мисс», – пригласила ее та, – «вы уже слышали про убийство? Это просто ужас какой-то». «А что за убийство?» – рассеянно спросила мисс Климсон. Квартирная хозяйка протянула ей газету «Ивнинг Ньюс» и на первой полосе которой была опубликована заметка о смерти Веры Фандлейтер. Следующее воскресенье стало самым тяжким днем в жизни мисс Климсон. Будучи женщиной энергичной, она проклинала свое бездействие и предавалась бесконечным размышлениям о случившейся трагедии. Не зная о предположениях Уимзи и Паркера, она приняла историю с похищением за чистую монету. Теперь она считала, что Мэри Уитакер была непричастна к предыдущим убийствам, за исключением, конечно, смерти Агаты Долсон если таковая являлась убийством, и приписывала преступление злодею с Южной Одли-Стрит. Она рисовала себе ужасающий образ коварного душегуба с руками обогренными кровью, который нанял чернокожих головорезов, похитивших девушку. К чести мисс Климсон следует сказать, что она ни на секунду не поколебалась своей решимости застигнуть этого монстра в его логове. Она написала лорду Уинзи длинное письмо, подробно изложив свои планы. Бантера на Пикадиле уже не было, потому, немного поразмыслив, она адресовала конверт лорду Питру Уимзи через инспектора Паркера полицейский участок Кроубич. Правда, в воскресенье корреспонденцию из Лондона не отправляли, но ничего. Письмо уйдет с ночной почтой. Утром в понедельник мисс Климсон поднялась рано, надела выбранные обноски и темные очки и отправилась на южную Одли-стрит. Никогда еще ее природная любознательность и навыки общения, приобретенные за годы жизни в третиразрядных пансионах, не находили столь благодатного применения. Она умела без смущения задавать вопросы, быть настойчивой, пытливой и наблюдательной. Заходя в дом чужим людям, она вела себя естественно, а говорила так убежденно, что редко из какой квартиры выходила без подписки и отовсюду с информацией о хозяевах жилища. До вечернего чая она успела обойти одну сторону улицы и половину второй. Правда, пока безрезультатно. Мисс Климсон уже подумывала о том, чтобы перекусить, когда внезапно заметила женщину, шагавшую впереди, приблизительно в стоярдах от нее, в том же самом направлении. «Если с лицом иногда еще можно ошибиться, то со спины не узнать человека невозможно». Сердце мисс Климсон подпрыгнуло. «Мэри Уитакер!» – произнесла она про себя и бросилась следом за ней. Женщина остановилась, разглядывая витрину. Мисс Климсон решила держаться от нее на некотором расстоянии. Если Мэри Уитакер на свободе, значит, она заодно с похитителями. Недоумение мисс Климсон решила подождать и посмотреть, что будет дальше. Женщина зашла в магазин. А аптека, где она побывала вчера, находилась как раз напротив. Мисс Климсон решила, что сейчас самый подходящий момент, чтобы затребовать обратно свой утерянный ключ. Она вошла в аптеку и спросила, не находил ли кто его. «Находили», — ответили ей и немедленно выдали ключ. Та женщина все еще находилась в магазине. Мисс Климсон стала многословно извиняться, благодарить за находку и рассказывать о других проявлениях своей рассеянности. Женщина вышла. Мисс Климсон, дала ей небольшую фору, попрощалась с аптекарем И пошла следом, снова нацепив на нос очки, которые сняла при входе в аптеку.